595. -е. Матерь Агни-йоги Не в том суть, чтобы не иметь слабостей или недостатков, или желаний, а в том, чтобы ими владеть и управлять своими эмоциями и мыслями. Недостатки есть у всех, и нет совершенных людей. Даже на высочайших ступенях лестницы жизни качества одной ступени уже не будут таковыми на ступенях более высоких. Если один человек владеет своими не совсем хорошими чувствами и мыслями и держит их под суровым контролем, а другой более хороший собой не может владеть, то кто же из них находится на более верном пути?